Хлопушка тридцать шестая Огромное тело сына старшого Ланя возлежало на ложе для покойника, окруженное охапками живых цветов. Он в буквальном смысле слова возлежал среди цветов. Под звуки негромко исполненной горечи траурной музыки несколько десятков людей в черном обходили ложе по кругу. Старшой Лань стоял в изголовье сына и, нагнувшись, пристально вглядывался в его лицо. Потом выпрямился, вскинул голову, и на его лице появилась улыбка. «Мой сын», — начал он, обращаясь к собравшимся, «с рождения до сего дня в золоте ходил. Он ничуть не страдал и горя не знал, и других желаний у него не было, кроме как поесть мясо. Все его желания исполнялись». Он посмотрел на живот сына, высоко вздымающийся, как небольшая гора, и продолжал. Он умер в сладком сне, поев мясо, и не испытал никаких мучений. Жизнь моего сына была счастливой. Как отец этого ребенка, я сделал все, чтобы выполнить свой долг. Еще больше удовлетворения я испытываю от того, что сын умер у меня на глазах, И я смог должным образом устроить его похоронный обряд. И если существует загробный мир, и мой сын туда попадет, у него тоже всего будет в избытке. После его смерти я ничуть не беспокоился. Сегодня вечером я хочу устроить в особняке обильное угощение. Все приглашаются в самых красивых нарядах. Приводите с собой самых красивых женщин и спите у меня лучших вин. и отведать самых изысканных блюд. Среди великолепия большого зала особняка, в смешении ароматов самых разных знаменитых кушаний старшой Лань поднимет полный бокал первоклассного коньяка, который будет плескаться, сияя янтарным блеском, и скажет, «Выпьем за то, что мой сын полностью насладился богатством и положением в этом мире и безболезненно скончался». Старшой Лань говорил громко и отчетливо. С виду он ничуть не страдал. Он и впрямь ничуть не страдал. Я и еще три человека состязались в поедании мяса на пустыре перед кухней мясокомбината. В последующие годы я часто вспоминал это событие. И каждый раз, вспоминая о нем, настолько погружался в прошлое, что мог забывать о том, что делал и о чем думал, душой и телом возвращаясь в те дни. Состязание назначили на 6 часов пополудни. В это время дневная смена заканчивается, а рабочие ночной уже прибывают на комбинат. Шел четвертый месяц по лунному календарю, начало лета, время самых длинных дней в году. В 6 часов пополудни солнце стояло еще высоко, крестьяне еще работали в поле. Только что убрали пшеницу, и в воздухе разливался ее аромат. Много пшеницы сушили за шоссе перед нашим комбинатом. Иногда порывы ветра заносили к нам на территорию смесь сельскохозяйственных запахов. Мы хоть и жили в деревне, и прописка у нас была деревенская, настоящими крестьянами уже не были. Днем мы скотину промывали, а вечером и ночью промытую скотину забивали». После окончания забоя в первую половину ночи забитый скот разрубали, приглашали работника станции контроля качества мясопродуктов поставить синюю печать, а во второй половине ночи везли в город. В последнее время на дежурство снова стал выходить дядюшка Хань. Этот наш подчиненный со станции контроля и начал было делать все на полном серьезе, мол, дружба дружбой, а служба службой, но очень скоро это ему надоело». Он швырнул печать и штемпельную подушечку в наш забойный цех, чтобы мы ставили печать сами. Чтобы не допустить потери воды и тем самым уменьшить вес мяса, а самое главное, конечно, чтобы потеря воды не повлияла на качество мяса, мы обрызгивали верхнюю его поверхность водонепроницаемым резиновым клеем. Ничего полезного для людей в этом клее не было, но и вредного тоже». В то время холодильник у нас еще не был достроен, и мясо, забитого ночью скота, нужно было той же ночью вывозить. На трех грузовиках, приспособленных под перевозку мяса, у нас работали демобилизованные солдаты. Водители отличные, с решительным характером и брутальной внешностью, вызывающей уважение. Каждую ночь, часа в два, охранник с лязганием распахивал ворота мясокомбината и три грузовика, доверху набитые мясом, которое можно есть без опаски, следуя вплотную друг за другом, это воровато выкатывались с территории предприятия, поворачивали, взбирались на асфальтированное шоссе, а потом радостно устремлялись вперед, как дикие скакуны, и яркий свет их фар окрашивал белым дорогу в город. Хотя я знал, что они везут мясо, начисто промытое колодезной водой, что оно свежее, и его можно есть спокойно, Всякий раз, видя, как они потихоньку выезжают с предприятия в предрассветной мгле и, добравшись до дороги, газуют и яростно мчаться по ней, в душе возникало непостижимое ощущение, что они везут не мясо, которое можно спокойно есть, а постыдный контрабандный товар, взрывчатые или ядовитые вещества. Должен со всей серьезностью разъяснить вопрос, в отношении которого очень долго вводят в заблуждение общественность. Не все промытое мясо плохое. Я признаю, что когда в нашей деревне мясников существовали единоличные хозяйства и забой скота производился незаконно, многие впрыскивали воду в мясо, не соблюдая гигиену окружающей среды и используемой воды, и по сути производили мясо низкого качества. Но у нас на комбинате впрыскивание воды после забоя было заменено на промывание перед забоем, а это была целая революция в истории забоя. И, как сказал Лао Лань, значение этой революции трудно переоценить. Есть еще один важный фактор, определивший то, что промытое на нашем комбинате мясо значительно свежей и нежнее мяса непромытого. Мы могли с самого начала использовать воду из-под крана, но не стали этого делать. Потому что в водопроводной воде содержится хлорная известь и другие химические вещества. Производимое нами мясо есть продукт периода аграрной цивилизации, и любые химические вещества оно отвергает. Поэтому мы решили использовать воду из глубокого колодца на территории комбината. Вода в этом колодце прозрачная и чистая, невероятно сладкая, превосходит по своим качествам и питьевую воду в бутылках, и минералку. Такая вода сама по себе чудесный напиток. Многие люди, страдающие от покрасневших и опухших глаз вследствие внутреннего жара, промывали их водой из этого колодца, и глаза тут же прояснялись. А если те, у кого от внутреннего жара желтела моча, выпивали пару чашек нашей воды, то их моча сразу становилась прозрачной, как струя источника. Сами подумайте, если мы такой водой промываем скот перед забоем, каким высококачественным должно быть производимое нами мясо? Употребляя такое мясо в пищу, вы, даже если еще и испытываете беспокойство, уже навсегда сохраните в душе память о нем. Попробовавшие наше мясо отзывались о нем хорошо. Наше мясо имело исключительное право продаж на крупных городских рынках. Надеюсь, услышав слова «промытое мясо», не будут вспоминать о грязных подпольных забойных цехах, о зловонном привкусе гнилья. Ведь наше мясо напитано водой, В нем жизнь бьет ключом, от него исходит дух молодости. Жаль, не могу предоставить вам возможность увидеть наше промытое мясо. К сожалению, достигнутых мной тогда успехов сейчас нет и в помине. Я только в памяти могу попытаться вновь осознать славную историю моего, а также нашего мясокомбината. Прослышав о предстоящем соревновании по поеданию мяса между мной и тремя молодыми здоровяками, уходившие со смены задержались». Работавшие в ночную смену пришли пораньше. Собралось более сотни человек. Они окружили пространство перед кухней и ждали, когда начнется самое интересное. В этом месте рассказа не могу не сделать отступление в стиле традиционных рассказов Шошуде. Давайте отставим одну тему и перейдем к другой. Говорят, во времена народных коммун, когда жители деревни занимались коллективным трудом, два человека в свой перерыв – Провели конкурс по поеданию острова перца Чили, навсегда прославивший их, и победитель получил приз – пачку сигарет. Приз вручал глава производственной бригады, а участвовали мой отец и Лао Лань. Им тогда было лет по 16, не то чтобы взрослые и не то чтобы дети. Перец, который нужно было есть на том соревновании, был необычный, а особо острый стручковый. 40 стручков каждому – Длинных и больших, багрово-красных. Обычный человек, поев такого перца, зажмет рот и будет кричать «Мама!». Не так-то просто было выиграть эту пачку сигарет от бригадира. Я не видел, какими были отец и Лаулань в то время, но могу себе представить. Они были и друзьями, и соперниками. И ни один никогда не хотел уступать другому. Они нередко боролись, но силы были примерно равны. Представить, как они ели эти сорок стручков, возможно, но невозможно представить, как они их съели. Если разложить на земле сорок стручков перца, немаленькая кучка получится. А если взвесить на весах, наверное, дзыня два будет. Они съели их почти одновременно. Первый раунд закончился в ничью. Второй, когда они съели по двадцать стручков, тоже не выявил победителя». Бригадир, проводивший соревнования, увидел, как изменились их лица. В душе немного испугался и предложил, мол, давайте, ребятки, на этом и закончим. Даю вам по пачке сигарет. Соперники не согласились. На третий раунд каждый получил по 20 стручков, но съев 17 с половиной, Лао Лань швырнул оставшееся на землю и сказал, что проиграл. Он скорчился, обхватил руками живот, весь покрылся потом. Изо рта у него потекла зеленая, другие говорили темно-красная, жидкость. Отец доел восемнадцатый стручок и собрался приняться за следующий. Но как только он сунул в рот девятнадцатый, из носа у него хлынула кровь. Бригадир громко приказал одному из членов коммуны бежать в торгово-снабженческий кооператив за сигаретами и купить пару лучших пачек. Это большое соревнование по поеданию перца стало в нашей деревне одним из важнейших событий во времена народных коммун. Стоило лишь завести разговор о том, как соревнуются за деньги, кто больше съест, так народ непременно вспоминает о нем. Через какое-то время в ресторанчике железнодорожной станции прошло соревнование на поедание жареного хвороста. В нем принимали участие грузчик железнодорожной станции, человек по прозвищу У. Большое Брюхо, прославившийся умением поесть, и мой отец. Отцу было тогда восемнадцать. Он вместе с другими членами бригады пришел на станцию за свеклой. Покачиваясь перед ними на перроне, У. Большое Брюхо похлопывал себя по животу и громогласно бросал вызов. «Осмелится кто померится со мной силами!» Нашему бригадиру надоел этот задира, и он спросил. А в чем мерится-то? Кто больше съест? заявил у Большое брюхо. Во всей Поднебесной нет брюха вместительней. Наш бригадир усмехнулся. Ох, и гораздо же ты заливать. Стоявший рядом, сообщил бригадиру на ухо. Ни в коем случае не соглашайтесь. Это знаменитый У Большое Брюхо. «Каждый день здесь ошивается. Столько может съесть, что три дня потом ходит неевша». Бригадир глянул на отца и со смехом обратился к У большое брюхо. «И за облаками есть облака, дружок. И на победителя найдется победитель. А туишь надул коровью шкуру. Это значит хвастаться. Того и гляди лопнет». «Не веришь?» — сказал у-большое брюха. «Так давай помиримся». «А как помиримся?» Спросил наш бригадир, тоже большой любитель повеселиться. У большое брюху указал на станционный ресторанчик. Вон там есть баудзы, жареный хворост, лапша с мясом, пирожок. Выбирай, что хочешь. Победитель ест даром, проигравший раскошеливается. Бригадир посмотрел на отца. — Ну что, Лотун, осмелишься сбить спесь с этого хвостуна? — Посметь-то посмею, а если проиграю? — еле слышно произнес отец. — Денег-то нет. — Не проиграешь, — сказал бригадир. — Да и о проигрыше переживать не стоит. Ну а если случится такое, деньги бригада выплатит. — Тогда попробуем, — согласился отец. Давненько я хворост не ел. — Хорошо, пусть будет хворост, — согласился у Большой Брюха. И толпа галдя направилась к ресторанчику. У Большое Брюхо держал отца за руку, и, казалось, в ресторан рука об руку входят добрые знакомые. На самом же деле он боялся, что отец убежит. «У Большое Брюха опять явился», — засмеялась официантка, когда они вошли. «У Большое Брюхо, на какое блюдо у тебя соревнование?» У Большое Брюхо рассердился. «Эх ты, девчонка сопливая! Никакого уважения к старшим!» «Это ты придумала называть меня У-Большое Брюхо? Если по старшинству, ты должна меня уважаемым дядюшкой величать!» Официантка бросила. «Да кто тебя так величать будет? Это почти то же, если бы меня тетушкой!» Услышав, что У-Большое Брюхо опять собрался состязаться с кем-то, кто больше съест, все официантки ресторана выскочили поглазеть на происходящее. Широко раскрыли глаза и посетителя. Вперед выскочил коротышка-заведующий, вытирая руки о фартук. «Что есть будем, старина У?» «Отвесь для начала каждому по три дзыня хвороста», заказал у Большой Брюха, глянув на отца. «Как тебе три дзыня, парень?» «Как угодно», — также негромко проговорил отец. «Все равно, сколько ты съешь, столько и я съем. Так вот». «Ну ты, малый, даешь», — чванливо заявил у Большой Брюха. «Я, почтенный У!» Десяток лет на станции кручусь, соревновался, кто больше съест, не менее ста раз, но такого соперника мне еще не попадалось. «Вот тебе нынче и соперник», — сказал наш бригадир. «Этот наш молодец как-то умял за один присест сотню яиц и курицу в придачу». «Три дзыня хвороста, это тебе поди и в половину не наестся, верно, Лутун?» «Поедим, посмотрим», — сказал отец, не поднимая головы. «Чего-чего, а хвастать не стану». «Хорошо!» — возбужденно проговорил у Большой Брюха. «Прекрасно! Девочки, несите хворост! Нужен только что поджаренный!» Тут вперед выступил распорядитель. «Погоди, старинау, вы должны сначала деньги внести». «Вот пусть они и вносят!» — заявил у Большой Брюха. «Им все равно рано или поздно придется раскошеливаться!» Тут наш бригадир сказал. «А ты не перебарщиваешь, брат? Ему три дзыня, тебе три дзыня». «Деньги за шесть дзыней и хвороста нам еще наскрести надо. Но народ верно говорит. Когда ешь свежее дерьмо, ничего страшного, если запах никуда не годится. С какой стати ты смеешь утверждать, что мы можем проиграть?» У Большое Брюхо поднял Большой Палец и помахал им перед бригадиром. «Ладно, ладно, ладно. Будем считать, что это я, почтенный У, переборщил и вызвал ваш гнев. Давайте так». Каждый выкладывает сумму за шесть зеней хвороста и оставляет под надзором на прилавке ресторана. Выигравший забирает свои деньги и уходит. Проигравший оставляет деньги и тоже уходит. «Как считаете, можно так сделать?» «Ну, почти то, что надо», — сказал, подумав бригадир. «У нас в деревне народ несговорчивый, речами грубоватый, но все люди ответственные». У-большой брюхо достал с кошеля на поясе несколько засаленных банкнот и положил на прилавок. Бригадир тоже вытащил деньги и положил рядом. Одна из официанток тут же принесла две чашки и накрыла ими деньги, будто боясь, что у них вырастут крылья и они улетят. у Большое брюхо обратился ко всем. «Ну что, господа хорошие, теперь, считай, можно начинать?» Распорядитель велел официантке, стоявшей за прилавком. «Быстро взвесь господину У и этому парню по три дзине хвороста, и чтоб с хорошим походом». У большое брюхо засмеялся. «Прохвосты этакие. Обычно обвешивают покупателей, а как увидели, что мы наспор едим, так сразу отпускают с довеском. Вот что я вам скажу, ребятки, всякому, кто осмелится бросить здесь вызов, кто осмелится принять здесь бой. Здесь не будет противника, которого легко одолеть». Как гласит пословица, «Коли живот не круглый, серп глотать не пытайся». «Разве тот, кто осмелится помериться здесь силами с другими едоками, будет думать, сколько вы дадите по ходу или не довесите?» «Верно, парень!» — обратился у большого брюха к отцу. Тот оставил его слова без ответа. В это время официантка внесла шесть дзыней хвороста в эмалированных тазиках и поставила на стол. Свежеподжаренный хворост высился горками, шибая в нос ароматом и распространяя жар вокруг. Отец, соблюдая приличие, посмотрел на бригадира и спросил. «Начинаем?» Не успел бригадир что-то сказать, у большое брюхо уже схватил хворостину, разинул рот и откусил половину. Щеки у него оттопырились, в глазах стояли слезы. Он ни на кого не смотрел, не отрывая глаз от хвороста в тазике. Казалось, он умирает от голода. Сидевший за столом отец обратился к бригадиру и глазевшим односельчанам. «Извините, я начинаю». На лице его отразилось сожаление, потому что он заметил отразившееся на их лицах небезразличное отношение к хворосту. Отец ел размеренно, кусая примерно сорока сантиметровую хворостину раз десять перед тем, как проглотить. Засунув каждую в рот, он тщательно ее пережевывал. «У» большое Брюха вообще почти не жевал. Он не ел хворост, а запихивал его в какую-то пещеру. Количество еды в тазиках постепенно уменьшалось. И уменьшалось все медленнее. Когда в тазике перед «У» большое брюхо осталось пять хворостин, а в тазике перед отцом восемь, глотать они стали еще медленнее. Было видно, что это дается им с трудом. На лицах постепенно просматривалось мучительное выражение – А когда переду Большое брюхо осталось две хворостины, он стал есть еще медленнее. Перед отцом тоже остались две. Состязание вступило в завершающую фазу. Последнюю хворостину они съели одновременно. У Большое Брюха встал, но сразу снова сел. Его тело страшно потяжелело. Состязание закончилось в ничью. Отец сказал распорядителю: «Я могу съесть еще одну». Тот возбужденно приказал стоявшей за ним официантке. «Быстро! Этот парень может есть еще! Принеси ему еще одну штуку!» Прибежала официантка с ликованием на лице, зажав палочками еще одну хворостину. Бригадир спросил. «Лотун, еще можешь?» «Если нет, то и хватит. Что нам стоимость нескольких дзынь хвороста?» Отец, ни слова не говоря, взял хворостину из рук официантки, разломал, слепил маленькие шарики и запихнул в рот. «Я тоже хочу еще одну!» — сказал у Большое брюха. «Быстро!» — заорал распорядитель. «Старинау тоже хочет еще одно. Но, приняв от официантки хворост, У поднес его к рту, как бы намереваясь съесть, но есть не стал. На лице появилось мучительное выражение. Глаза будто наполнились слезами. Он швырнул хворост на стол и бессильно произнес «Проиграл я». Он попытался встать и действительно встал, но тут же тяжело осел, и стул, не выдержав такой нагрузки, с треском развалился. Под его задницей стул из дерева твердой породы рассыпался, словно слепленный из грязи. Потом большое брюхо доставили в больницу, врач скрыл живот и очень долго прочищал его от полуразжеванных кусков хвороста. Отец в больницу не попал, но всю ночь бродил по дамбе. Пройдет пару шагов, склонится и извергнет из себя порцию хвороста. А за ним увязался десяток деревенских собак, мерцавших синим блеском голодных глаз. К ним потом присоединились собаки из соседней деревни. Они устроили грызню за извергаемой отцом куски хвороста, скатывались с дамбы в воду и опять выбирались на берег. Что происходило тогда вечером, я своими глазами не видел, но в моем воображении эти картины вставали как живые. Ночь была жуткая. Отцу еще повезло, что его не загрызли бродячие собаки. Если бы это случилось, то не было бы и меня. К моим рассказам о том, как он извергал из себя хворост, он относился без особого энтузиазма. Всякий раз, когда я начинал с любопытством расспрашивать о том, как он состязался в поедании перца и хвороста, он покрывался краской и сердито обрывал меня. «А ну, закрой рот!» — словно и откнул в его самое больное место. Он не рассказывал, но я четко знаю про боль, которую он испытал, съев 59 перцев. Было у меня и представление о его мучительном состоянии вечером после того, как он съел три дзыни хвороста. В те времена при жарке хвороста в муку добавляли квасцы и соду. При жарке хвороста использовалось нерафинированное хлопковое масло черного цвета, почти позеленелое, смахивающее на жидкий гудрон. В таком масле содержится множество химических веществ – фенол, дихлорфоз, гексохлоран и другие трудно распадающиеся сельскохозяйственные ядохимикаты. Горло у него болело, словно ободранная полоской бамбука – Живот раздулся, как барабан. Ему было не согнуться, он не мог быстро ходить. Придерживая живот, он двигался осторожно, словно нес в руках мину, которая могла взорваться от малейшего сотрясения. Позади в лунном свете поблескивали зеленым, как дьявольские огни, собачьи глаза. Думаю, ему могло прийти в голову и то, что эти собаки, не выдержав, могли вцепиться ему в живот, чтобы выгрызть оставшийся хворост. Возможно, он думал о том, что, покончив с хворостом, эти собаки могли сожрать и его самого. Сначала внутренности, потом руки и ноги. А потом и кости сгрызли бы. Вот такая была история. Поэтому, когда я доложил Лауланю и отцу, что трое здоровенных молодых парней бросили мне вызов, и я решил помериться с ними силами в поедании мяса, отец напустил на себя строгий вид, нахмурился и неумолимо заявил, «Не пойдет. Не хватало, чтобы ты перед всеми так осрамился». «Как это перед всеми осрамился? Разве о твоем с дядюшкой Лауланем соревновании по поеданию перца не рассказывают с восхищением?» Отец сердито ударил по столу. «Это же от бедности! От бедности, понимаешь?» Лаулань спокойно сказал отцу, «Не совсем от бедности, дружище». «Ты тогда наспор хворост ел, чтобы полакомиться. А перец мы с тобой ели не совсем для того, чтобы выиграть пачку сигарет». Отец, увидев, что Лаулань откликнулся, тоже сменил тон. «Можно состязаться в чем угодно, только не в еде. У человека ведь желудок не резиновый, но вкусностей столько всяких. Даже если выйдешь победителем, это все равно, что с жизнью шутки шутить. Сколько съешь, столько выблюешь». Лаулань усмехнулся. «Ты не переживай, Старинало. Если Сяотун действительно уверен, то провести генеральную репетицию конкурса на поедание мяса – дело тоже неплохое». Отец ответил спокойно, но решительно. Но ну нет, такие вещи делать нельзя. Вы не представляете себе какое-то ощущение». Сильное беспокойство выразила и мать. «Я тоже не согласна. Сяутун, ты еще маленький, желудок еще не вырос». Куда там мериться силами с этими здоровенными парнями? Не на равных получается. — Сяутун, обратился ко мне Лао -лань, Твои родители против, это ладно. Иначе, если приедешь, что случится, я не смогу взять на себя всю ответственность. Я непоколебимо заявил. — Вы все не понимаете, кто я такой. Не знаете, как моя судьба связана с мясом. У меня особая способность переваривать мясо. — Я знаю, что ты мясной мальчик, — согласился Лао Лань, — но не хочу, чтобы ты рисковал. Ты должен понимать, что мы на тебя возлагаем большие надежды. Наш мясокомбинат тоже надеется на твои советы. — Папа, мама, дядюшка Лань, — сказал я, — вы просто успокойтесь, и все. Я знаю, что к чему. Первое, я гарантирую, что не проиграю им. Второе, я не стану шутить собственным телом. «Я опасаюсь, впрочем, за этих трех людей. Надо бы заключить с ними соглашение о том, что если что пойдет не так, все последствия они берут на себя». «Если ты настаиваешь на том, что хочешь состязаться с ними, — сказал Лао Лань, мы можем подумать. Главное, что ты сам хочешь обеспечить безопасность». «Об остальных ничего не скажу, а вот в своем желудке я уверен. Неужто вы не знаете, сколько мяса я съедаю в столовой каждый день по утру? «Можете спросить у Хуан Бяо?» Лао Лань посмотрел на родителей. «Ну что, старина Ло, Юй Джень, может, позволите Сяо Туну посоревноваться с ними разок? Способности племяша Сяо Туна по поеданию мяса уже широко известны. Все мы знаем, что его слава не дутая, а наеденная. Чтобы все прошло без сучка и без задоринки, мы немного приготовимся. Попросим больницу городка прислать пару врачей, чтобы следить за всем на месте», «И если что случится, сразу вмешаться. Что касается меня, — сказал я, — в общем, нужды в этом нет. А вот для безопасности этих трех пригласить врачей было бы неплохо». «Сяо -тун", торжественно провозгласил отец, — теперь мы с матерью тоже больше не будем держать тебя за маленького. Ты должен сам отвечать за себя». «Пап, — усмехнулся я, — зачем столько патетики? Это всего лишь мясная трапеза. Я ведь каждый день ем». «Может быть, во время соревнования съем чуть больше, и все тут. На самом деле не обязательно есть много. Если они потерпят поражение, возможно, я съем меньше обычного». Отец надеялся, что соревнования можно будет провести втихую, но Лао Лайн сказал, что раз уж это соревнование, нужно, чтобы его посмотрел весь комбинат, иначе будет утрачен смысл состязания. «Я, конечно, думаю, что чем больше людей придет посмотреть на состязание, тем лучше. Пусть придут работники комбината в полном составе. А лучше всего расклеить афиши или разрекламировать его при помощи громкоговорителей, чтобы пришли люди со стороны. С железнодорожной станции, из уездного города, других городков и деревень. Людей больше, и настроение сразу воодушевленное, приподнятое. Но самое важное то, что я хочу посредством этого соревнования по поеданию мяса на предприятии завоевать репутацию – получить известность в обществе. Я хочу заставить всех недовольных мною полностью признать мою правоту, признать, что слава Лося-Отуна не дутая, а кус за кусом наеденная. Еще я хочу, чтобы эти три негодника, участники состязания, поняли, какой я крутой. Поняли, что мясо есть хорошо, но переваривать непросто. Если правитель небесный не дал тебе желудка, который особенно хорошо переваривает мясную пищу, есть будет легко, а переваривать сложно. Перед тем, как началось соревнование, я уже знал, что удача определенно не на стороне этих трех молодцов. И виной этому был не Лаулань, не мои родители, и тем более не я. Виной тому было мясо, которое они собирались есть. У нас в деревне мясников часто поговаривали, мол, кого-то мясо загрызло. Смысл совсем не в том, что у мяса выросли зубы, а в том, что этот человек ел много мяса, И испортил себе желудок. Я знал, что эти трое, возможно, были сильно укушены мясом. Хотя вы сейчас сияете от удовольствия, словно встретили что-то хорошее, подождите немного, и боюсь, вы заплачете горючими слезами. Насколько я понимаю, эти три негодника в душе действительно считают, что им выпало нечто хорошее, ведь победив в этом соревновании, они сразу прославятся. Пусть даже проиграют, все равно будут выигрыши. Полное брюхо мяса. Я знал, что так думают многие из сторонних наблюдателей. Даже в душе завидуют этой троице. Жалеют, что такая благость выпала не им. Погодите, друзья мои. Ваша зависть еще сменится радостью. Пройдет немного времени, и вы наверняка увидите, в каком дурацком положении окажутся эти трое. Одного из этой бросившей мне вызов Троицы звали Лю Шен Ли. Другого — «Фэн Тихань», а третьего «Вань Сяудзян». Лю Шен Ли, высоченный смуглолицей, с вытрощенными глазами, начиная говорить по привычке, засучивал рукава. Сразу видно неотесанный тип. Сам из забойщиков свиней он каждый день имел дело с мясом и должен был знать его природу и понимать, насколько дурацкий поступок поесть мясо наспор. Но он все же на него решился». хотя было видно, что в душе этот молодец все ясно понимает. Просто так не придет. А придет так не с добром, и недооценивать его нельзя. Фэн Тихань, долговязый и тощий, с желтоватым лицом, сутулый, казалось, он только что оправился от тяжелой болезни. Такие желтолицы зачастую обладают изумительным мастерством. Я слышал рассказы слепцов Шашуды о том, что среди молодцов с горы Ляньшань Были желтолицы и бойцы, отлично владевшие боевыми искусствами, так что к этому парню тоже нельзя относиться несерьезно. Ван Удзян по прозвищу водяная крыса небольшого росточка с выдающимся ртом и обезьянними щеками, глазами, щелочками и телом хорошо приспособленным для плавания. Все говорили, что он под водой может ловить рыбу с открытыми глазами. Я не слышал, чтобы в поедании мяса у него были какие-то выдающиеся успехи, но его способности в поедании арбузов были общеизвестны. Если человек хочет добиться славы в поедании чего-либо, это возможно лишь посредством соревнования. Другого пути нет. В поедании арбузов Вань Сяо Цзян уже состязался и за один присест съел три штуки. Он держал арбуз в руках, как лепечущего ребенка, И рот у него ходил туда-сюда, словно он играл на губной гармонике. Вылетающие изо рта черные семечки с шелестом падали вниз. Этого парня тоже нельзя недооценивать. Я пришел на место проведения состязания вместе с сестренкой. Она шла с флягой чая, держась вплотную ко мне. Маленькое личико напряжено, на лбу выступили капельки пота. Я улыбнулся ей. «Дяо-дяо, не переживай!» — Я не переживаю, брат, — ответила она, вытерев рукавом лоб. — Я нисколько не переживаю. Я знаю, что мой брат обязательно победит. — Да, я могу победить, — сказал я. — А если бы тебе разрешили принять участие, то ты тоже могла бы победить. — Мне еще нельзя, — сказала она. — У меня живот еще не такой большой. Вот подрастет немного, тогда и можно будет. Я взял ее за руку. Дяо, дяо. «Нас правитель небесный специально послал на землю есть мясо, и каждый должен съесть 20 тонн. А если столько мяса не сможем съесть, владыка Ло не посмеет призвать нас. Так Лао Лань говорит». «Здорово!» — сказала сестренка. «Если мы съедим 20 тонн, тоже не умрем. Нам надо съесть тридцать». «Тридцать тонн мяса — это сколько, а, брат?» «Тридцать тонн мяса?» — сказал я, подумав. 30 тонн мяса?» «Если сложить его в одну кучу, наверное, будет похоже на небольшую гору!» Сестренка радостно засмеялась. Обогнув ворота промывочного цеха, мы увидели перед кухней тьму народу. Они тоже увидели нас, и мы услышали, как они переговариваются. «Пришел! Пришел!» Я почувствовал, как сестренкина рука крепко вцепилась в мою. дзяо дяо, не бойся!» «А я и не боюсь!» В толпе открыли проход, и мы прошли к месту состязания. Перед кухней уже стояли четыре стола, за каждым по стулу. Трое молодцов уже пришли. Стоявший у входа в кухню Лю Шен громко заорал. «Кон Бяо, приготовил, нет? Уже нет сил ждать!» Ван Сяудзан пробрался в кухню и вскоре выбежал оттуда со словами. «Аромат чудесный! Мясо! Ах, мясо!» До смерти соскучился по тебе. Мать родная не так дорога, как тушеная говядина в соевом соусе». Фэн Тихань, попыхивая сигаретой, сидел на стуле с невозмутимым видом, будто состязание не имело к нему никакого отношения. Я кивал тем, кто с любопытством или восхищением глазел на нас сестренкой, считай приветствовал. Потом сел рядом с Фэн Тиханем на табуретку. Стоящая рядом сестренка прошептала. «Брат!» «Я еще немного переживаю». «Не переживай», — сказал я. «Брат, чаю выпьешь?» «Нет». «Брат, я писать хочу». «Беги вон туда за кухню». В толпе некоторые говорили что-то на ухо друг другу, и хоть было не разобрать, что именно, я догадывался. фэн тихань протянул мне сигарету. «Закуришь?» «Нет», — ответил я. «Курение влияет на вкусовые ощущения, и какое бы вкусное ни было мясо, этого не почувствуешь». — Судя по всему, не надо было мне соревноваться с тобой в поедании мяса, — сказал Фан Тихань. Ты еще пацан. Случись тебе проиграть, в душе неспокойно будет. Я усмехнулся, но ничего не ответил. Сестренка вернулась ко мне и тихо проговорила. — Брат, Лаулань пришел, а папа с мамой нет. — Знаю. Лю Шен Ли и Вань Сяудзян подошли к столам и сели. Люшан Ли рядом со мной... Вань Сяо Дзян рядом с Лю Шен Ли. Лао Лань громко провозгласил. «Все собрались. Раз собрались, то и начнем. Что, Хуан Бяо? Хуан Бяо, мясо готово, нет?» Выбежавший из кухни Хуан Бяо вытирал руки замызганным полотенцем. «Готово. Подавать?» «Подавай», — скомандовал Лао Лань и продолжал. «Господа!» Сегодня мы проводим здесь первое со времени основания нашего предприятия «Большое состязание по поеданию мяса». В состязании принимают участие Ло Сяо Тун, Лю Шен Ли, Фэн Тихань и Вань Сяо Цзян. Это соревнование можно рассматривать как отборочное. Его победитель, возможно, примет участие в большом конкурсе по поеданию мяса, который в будущем... «Открыто объявит наше предприятие!» «В связи с этим, надеюсь, что участники проявят все свои способности!» Слова Лауланя вызвали большой интерес. Многие из собравшихся принялись на все лады обсуждать их. Слов было столько, что они беспорядочно сталкивались в воздухе, как в торопях взлетевшая стая птиц. Лаулань поднял руку и помахал, чтобы прекратить разговоры. «Однако, — продолжал он, — «Мы должны сначала упомянуть о вещах неприятных, а именно, что каждый участник отвечает за свое поведение. И если случится какая-то неприятность, предприятие не несет ответственности ни при каких обстоятельствах. То есть ответственность за все последствия ложится на каждого участника». Лао Лань указал на пробирающегося через толпу врача поселковой больницы. «Посторонитесь! Дайте пройти врачу!» Все стали оборачиваться и увидели вспотевшего врача с аптечкой на плече, который прокладывал себе путь в толпе. Он предстал перед нами, улыбаясь и показывая желтые зубы, словно чувствуя себя виноватым. «Я не опоздал?» «Ты не опоздал! Состязание еще не началось!» — сказал Лаулань. «А я думал, опоздал!» — сказал врач. Заведующий только что сообщил мне». Я тут же аптечку за спину и сюда бегом». «Ничего ты не опоздал. Если бы шел не поспешая, и то пришел бы вовремя». Лау сказал врачу еще пару слов, потом перевел взгляд в нашу сторону и спросил. «Ну что, молодцы? Готовы?» Я бросил взгляд на троицу, которая собралась помериться со мной силами. Я посмотрел на них, а они на меня. Глядя на них, я кивнул. Они тоже кивнули мне. На лице Фан Тиханя презрительная усмешка. На невыразительном лице Лю Шен Ли злобное выражение, словно он собирался не соревноваться со мной в поедании мяса, а вступить в смертельную схватку. Ван Сяо Цзян с озорной улыбочкой то и дело гримасничал, вызывая смешки. Поведение Лю Шен Ли и Ван Сяо Цзяна придавало мне уверенности. Я знал, что они непременно потерпят поражение. А вот в холодной улыбке на лице Фэн Тиханя Ощущалась непостижимая глубина. Кусающая собака не лает. И я предвидел, что настоящим соперником для меня станет этот желтолицый Фэн Тихань с невозмутимой и холодной усмешкой. «Ну хорошо, врач прибыл. Сказанное мной вы тоже хорошо поняли. Правила соревнования вам тоже хорошо известны. Мясо приготовлено. Давайте начнем!» Громко провозгласил Лаулань. «Первый конкурс мясокомбината хуачан на поедание мяса объявляется открытым! Хуан Бяо, подавай!» «Несу!» В манере половых в ресторанчиках старых времен с протяжным криком, переступая мелкими шажками, как речной поток, из кухни выплыл Хуан Бяо, держа в руках красный пластиковый тазик, полный мяса. Вплотную за ним следовали три временно приглашенные в помощь ему работницы в белой форме, с такими же красными пластмассовыми тазиками, полными мяса. Лица их были такими радостными, и ступали они так проворно, что казалось, будто прошли длительную подготовку. Хуан Бяо поставил свой тазик передо мной. Работницы по очереди поставили принесенное ими мясо перед остальными троими. Это была говядина нашего производства. Кусочки говядины величиной с кулак, без каких-либо приправ и даже без соли. «Мясо с бедра». «Сколько дзыней?» спросил Лао Лань. «Пять. Пять дзыней в каждом тазике», ответил Хуан Бяо. «У меня вопрос», поднял руку Фэн Тихань, как школьник на уроке. «Говори», уставился на него Лао Лань. «В этих тазиках мясо поровну?» спросил Фэн Тихань. «И качество мяса везде одинаковое?» Лао Лань посмотрел на Хуан Бяо. Хуан Бяо во всю глотку гаркнул. «У всех мясо с бедра! Варилось в одном котле! Всего пять дзыней! Взвешено на весах!» Фэн Тихань покачал головой. «Кто тебя так обманул, что ты боишься?» — спросил Хуан Бяо. «Принеси весы!» — распорядился Лао Лань. Бормоча себе под нос, Хуан Бяо отправился на кухню и, вернувшись, с грохотом поставил на стол весы. Лао внимательно посмотрел на него. «Взвесь! Пусть посмотрят!» «Ну и народ! Можно подумать, что в прошлой жизни вас так обманули, что перепугали до смерти!» Ворчал Хуан Бяо, перевешивая один за другим все четыре тезика с мясом. «Ну что, видели? Все около того. Как ни крути, ни на грош не отличается!» «Еще вопросы есть?» — громко спросил Лао «Если нет, то начнем!» «У меня еще вопрос», — послышался голос Фэн -тиханя. «Что это у тебя столько вопросов?» — с улыбкой проговорил Лаулань. «Иметь вопросы и задавать их хорошо. Я поддерживаю тебя. Говори». «И вы трое тоже. Если есть вопросы, их нужно задавать перед состязанием, чтобы не было разговоров после него». «Больших расхождений по весу в четырех тазиках нет, но одинаково ли мясо по качеству?» В связи с этим предлагаю мясо в этих четырех тазиках пронумеровать, а потом провести жеребьевку. Какой номер вытащишь, из того тазика и ешь». «Очень хорошо. Разумное предложение. Согласен», — сказал Лаулань. «Доктор, где у тебя перо и бумага? Попрошу тебя, наставь их на путь истины». Врач с большим энтузиазмом достал из аптечки перо, вырвал бланк рецепта, написал четыре номера и подложил под тазик. Вырвал еще один, сделал четыре жребия, скрутил их в руке и бросил на стол. «Господа мясные генералы! Прошу тянуть жребий!» — предложил Лаулань. «Я равнодушно наблюдал за происходящим, в душе переживая за Фэнтиханя». «И чего он так разболтался? Нет, чтобы просто взять и съесть тазик говядины. Стоит ли придираться к мелочам?» Пока я так размышлял, Хуан Бяо и работницы уже расставили тазики в соответствии с вытянутым жеребием. Загремел голос Лао Ланя. «Теперь уже нет больше вопросов?» «Фэн Тихань, подумай еще разок, есть ли еще вопросы?» «Если нет, то и славно. Первый конкурс мясокомбината Хуан по поеданию мяса объявляется открытым!» Я поправил табуретку, уселся поудобнее... Потом вытащил бумажную салфетку, чтобы вытереть руки. При этом я косился в обе стороны, увидев, как сидящий слева Фан Тихань наколол стальной палочкой кусок мяса, отправил в рот и стал неторопливо жевать. Ел он очень воспитанно, чему я невольно поразился в душе. А вот у сидящих справа Лю Шэн Ли и Вань Сяо Дзяна, таких манер не наблюдалось. Вань Сяо Дзян сначала пытался ухватить мясо палочками. Но палочками он владел неважно, и это ему не удалось. Тогда он отшвырнул палочки, взялся за стальную палочку, бормоча что-то под нос, ткнул в тазик, высоко поднял кусок мяса, отправил в рот и принялся яростно жевать. Рот и щеки заходили, как у обезьяны. Люшин Ли проткнул палочками кусок мяса, откусил половину, набив себе полный рот. Эти двое ели так некультурно, будто восьми поколениям их предков не удавалось поесть мясо. Про себя я решил, что очень скоро у них кончатся силы. Потому как они ели, было ясно, что в мясе они ничего не смыслят, и как сверчки осенью не проживут и нескольких дней. Пришло и более ясное понимание, что лишь этот желтолицый, с виду озабоченный Фэн Тихань, и есть мой настоящий соперник. Я сложил бумажную салфетку, положил рядом с тазиком, потом засучил рукава рубахи, выпрямился... Обвел дружеским взглядом толпу, глядя на них как мастер кулачного боя перед выступлением. Народ отвечал мне восхищенными взглядами. Я знал, что в глубине души они в восторге от моего поведения и охают от того, как я умен не по годам, что вспоминают рассказы о том, как я ем мясо. Я заметил улыбающегося во весь рот Лауланя, а также прячущегося за спинами я у седьмого, на лице которого играла загадочная по своей глубине усмешка. Кроме усмешек и зависти, на многих знакомых лицах из разинутых жадных до сортов, текли струйки слюны. В уши назойливо лезло приглушенное жевание сидящей рядом троицы, которая через какое-то время уже стало меня утомлять. Слышны были горестные вопли или яростный рев мяса из их ртов, куда оно не желало попадать. Подобно уверенному в себе бегуну на длинные дистанции, я смотрел, как мои соперники несутся по беговой дорожке, сломя голову, словно псы за дерьмом. Время пришло. Мне тоже нужно есть. Говядина у меня в тазике уже заждалась. Ей уже надоело ждать. Присутствующие не могли слышать издаваемые мясом звуки, А я мог. Сестренка тоже могла слышать их. Она толкала меня в спину своими ручонками и шептала. «Брат, брат, давай тоже ешь!» «Хорошо, я тоже буду есть!» С чувством облегчения сказал я ей. И обратился к любимому мясу. «Сейчас буду есть вас!» «Меня сначала! Меня!» Слышались крики наперебой. Исходящие от них деликатные и нежные звуки и прекрасный аромат, который вместе просыпались мне на лицо, словно цветочная пыльца, взволновали меня. «Дорогие кусочки мяса, давайте без спешки. Не волнуйтесь, я съем вас всех до единого, ни кусочка не оставлю. Хотя еще не съел вас, вы уже установили со мной отношения. Между нами любовь с первого взгляда, вы уже принадлежите мне, вы уже мое мясо». Мое до последнего кусочка. Как я могу отказаться от вас? Отложив палочки для еды и стальную палочку, я стал есть руками. Я знал, что мясу нравятся непосредственные прикосновения моих рук. Легко взявшись за кусок мяса, я услышал, как он в этот момент счастливо застонал. Я также почувствовал, как он безостановочно дрожит в моей руке. Я знал, что эта дрожь совсем не от страха, А от счастья. Как бы много мяса ни было в мире, такого, кому посчастливилось быть съеденным, разбирающимся в нем и любящим его лось-аутуном, не так уж много. Так что я тоже понимал его возбуждение. В тот короткий миг, когда я, взяв мясо, отправлял его в рот, его искрящиеся слезы переливались через край тазика. Оно смотрело на меня сверкающим взглядом, исполненным чувства. Я понимал, что если я люблю мясо, то и оно любит меня. Ведь вся любовь на свете взаимосвязана. Ах, мясо, ты тоже волнуешь меня, тоже разбиваешь мое сердце на кусочки. По правде говоря, мне жаль есть тебя. Но не есть тебя я не могу. Я отправил кусок любимого мяса в рот, а с другой точки зрения это ты, любимое мясо, само направилась туда». В этот миг мы ощутили смятение чувств, как любовники после долгой разлуки. «Ах, как жаль кусать тебя, но я должен это делать. Ах, как жаль глотать тебя, но я должен это делать. Потому что после тебя останется еще много мяса, которое я должен съесть, потому что сегодня я ел мясо не так, как обычно. Обыкновенно это было взаимное любование и общение. Я отдавался этому всем сердцем и душой». А сегодня это отчасти представление, отчасти тревога. Я не могу есть тебя с полной отдачей. Я должен сосредоточить все силы. Ах, мясо, прошу простить меня. Я изо всех сил буду стараться есть лучше, чтобы ты и я, чтобы мы вместе продемонстрировали, насколько величественно это дело – поедание мяса. Первый кусок с сожалением проскользнул ко мне в желудок и зарезвился там, как рыбешка. «Я знаю, тебе там немного одиноко, но это одиночество временное. Скоро там будет еще один из вас». Второй кусок, как и первый, переполненный чувствами ко мне, как и я к нему, проследовал тем же путем в мой желудок, где воссоединился с первым. Потом был третий, четвертый, пятый. Все они выстроились ровными рядами, пели одну песню, одинаково лили слезы, шагали одним путем и прибыли в одно и то же место». Процесс этот был сладостный и горестный, славный и прекрасный. Увлекшись тайным общением с мясом, я забыл, что время идет, и не чувствовал нагрузки на желудок, а говядина в тазике уменьшилась на одну треть. В это время я ощутил некоторую усталость. Слюны во рту стало значительно меньше, снизилась скорость. Я поднял голову, чтобы с одной стороны продолжать элегантно есть, с другой — понаблюдать, что делается вокруг. «Конечно, в первую очередь нужно посмотреть на соседей слева и справа. Это мои партнеры по соревнованию. Благодаря их участию поедание мяса приобрело зрелищность. В этом смысле я должен поблагодарить их. Потому что если бы не их вызов, у меня не было бы возможности при всем честном народе продемонстрировать свои способности по поеданию мяса. А ведь это не только способности, но и искусство». В мире едаков мясо, что песчинок по берегам Ганга. Но сделать это низкое занятие искусством, сделать его прекрасным, способен лишь один человек. И это я, Лосяутун. В мире едят столько мяса, что если сравнить его со съеденным сейчас, вышла бы целая гора повыше Гималаев. Но если смотреть на этот процесс с самой важной точки зрения, как на искусство, то остается лишь мясо, съеденное мной. Лося аутуном. Но я заговорился. Все это по причине слишком богатого воображения ребенка, поедающего мясо. Ладно, вернемся туда, где проходят соревнования, Посмотрим, как ведут себя мои соперники. Не то чтобы я хочу выставить их в дурном свете. Я с предлагал подходить ко всему по-деловому. Сами взгляните сначала на Лю Шен Ли, что слева, Уж не знаю, когда этот детина со злющим лицом отшвырнул палочки, которые прежде держал в руках. Но сейчас он сжимал кусок мяса большими толстыми пальцами, словно трепыхающегося воробья. Мне казалось, что стоит ему ослабить хватку, этот кусок мяса взлетит наискось и упадет на верхушку дерева у стены. Или взлетит высоко-высоко, полетит изо всех сил туда, где и дышать уже нечем. Все лапища у Шен-Ли покрыты жиром. и от этого смотрятся еще более грязными. Щеки тоже все в жару, и от этого кажутся еще более выступающими. Не хотите смотреть на него? Полюбуйтесь на Вань Сяудзяна. Этот умудренный жизнью тип по прозвищу «Водяная крыса» тоже отбросил стальную палочку и хватал мясо руками. Я понимал, что все они учатся у меня, равняются на меня. Но им у меня не научиться. Подражать таланту невозможно. А я гений в деле поедания мяса, поэтому и подражать мне не получится. Взгляните на мои руки. Немного жира только на подушечках трех пальцев, и все. А теперь посмотрите на руки этих двоих. Им из-за жира и пальцы не разлепить. Между ними прямо перепонка образовалась, как у уток или лягушек. У Ванься, у Дзяна не только щеки блестят от жира, жир даже на лбу». «Неужели этот тип лбом мясо ест? Они что, эти двое, в тазик с мясом лицом влезают?» Еще более невыносимо то, что когда они едят мясо, изо ртов и глоток доносятся какие-то утробные звуки, которые так оскорбляют это прекрасное мясо. «Мясо, мясо, как же ты напоминаешь мне красивую женщину! Как большинству красавиц назначена горькая судьба, так и тебе от судьбинушки не уйти». Мясо стонет в их руках и ртах, а те куски, что еще не съедены, жмутся друг к дружке, словно стайка безуспешно пытающихся спрятаться печук. Я правда переживаю и досаду из-за них. Это судьба. Если бы их мог съесть я, исход мог бы быть совсем иным. Но в мире дела обстоят именно так. Будь мой лося аутуна, живот побольше, и то я не в состоянии был бы съесть все мясо в Поднебесной». Подобно мужчине, испытывающему любовь к женщинам, как бы ни были велики его способности, не может он заключить всех женщин под небесный в свои объятия. Делать нечего, ничем помочь не могу. Вам кусочки мяса в других тазиках, тебе великолепное мясо из лучшей части быка придется быть, как в пословице: вышла замуж за петуха, следуй за петухом; вышла замуж за пса. Следуя за псом». Эти два мужлана стали есть заметно медленнее. Свирепое выражение лиц сменилось каким-то глупым и томным. Они еще ели, но жевали явно медленнее. Щеки у них наверняка ныли, слюна уже не выделялась, животы надулись как барабаны. Этого им было не скрыть от моих глаз. Я знал, что они с трудом запихивают мясо в рот. Оно ворочается у них во рту, как сухой шлак, и его трудно глотать, словно в горле установлен некий затвор. Я понимал, что в разгар соревнований они уже не чувствовали радости от поедания мяса. Оно стало для них мучением. Я также понимал, что в этот решающий момент они преисполнились по отношению к мясу отвращения и ненависти. Им так и хотелось тут же извергнуть его изо рта и живота. Но сделав это, они проиграют. Я заметил также, что мясо у них в тазиках уже потеряло прекрасный вид и аромат, и из-за испытанного позора и отвратительной внешности едоков, оно стало выражать свое враждебное отношение к ним, испуская отвратительную вонь. В тазиках Лю Шен Ли и Вань Сяо Дзяна оставалось около дзыня мяса, но в животах обоих уже не было свободного места». Не имеющие к ним никаких чувств мяса, дошло в нервном расстройстве до того, что стало грызться между собой и ворочаться, устроив настоящую бурю в их животах. Когда начались эти мучения, я уже на сто процентов был уверен, что оставшиеся в тазиках мяса они точно не съедят. Эти два агрессивных участника скоро должны были выбыть из соревнования. «Ну а мой настоящий соперник Фэн Тихань, как сейчас дела у него?» Гляну-ка я в сторону и посмотрю на него. Покосившись, я увидел, как Фэн Тихань накалывает железной палочкой кусок мяса и отправляет его в рот. По-прежнему желтое лицо, опущенные глаза, ничем не выдает себя. С самого начала пользуется железной палочкой, руки, естественно, чистые. Щеки тоже чистые, только на губах слой жира. Ест не быстро и немедленно, с полным спокойствием. Словно не участвует в публичном соревновании, а наслаждается мясом один в углу небольшого ресторанчика. От такого его поведения сердце мое упало. Я еще раз почувствовал, что это соперник, с которым тяжело будет справиться. Эти двое со звериным оскалом сильны только с виду. Как фазаньи перо, внезапно налетит и быстро скроется. А вот таким свиным головам, томленным на медленном огне, противостоять довольно сложно. Он вроде бы не заметил, что я наблюдаю за ним, потому что и бровью не повел. Я стал более пристально наблюдать за ним и обнаружил, что накалывая железной палочкой новый кусок мяса, он мгновение мешкает. И в результате отбрасывает лежащий перед глазами кусок вроде бы побольше и накалывает у края тазика кусок поменьше и с виду посуше. Я заметил, что пока он несет этот кусок в рот, Его рука задерживается в воздухе и слышится негромкий звук из глубины глотки. В глубине души я тотчас почувствовал огромное облегчение. Я понял, что поражение этого загадочного человека тоже стало явным. Выбор маленьких кусочков говорит о том, что желудок уже полон, тело подергивается, чтобы сдержать отрыжку. Но за отрыжкой следует ворочающееся мясо. «Мясо, оставшегося в тазике перед ним, примерно около дзыня». «Безусловно, скрытых сил у него чуть больше, чем у моих соседей справа, но решимости и хладнокровие тоже могут дать ему сил продержаться до последнего и побороться со мной за победу». «Я, конечно, надеялся получить равного по силам соперника, иначе соревнование потеряет какую бы то ни было зрелищность. И соревнование без соперников теряет всякий смысл». Сейчас, судя по всему, это опасение кажется лишним. Фантихайн своим отчаянным сопротивлением может сделать мою победу вдвойне блестящей. Почувствовав мой косой взгляд, Фэнтихань словно с вызовом глянул искоса в мою сторону. Я дружелюбно улыбнулся ему, потом зацепил кусок мяса, поднес ко рту, словно целуя, продемонстрировал мясу свою любовь, затем, найдя губами и зубами текстуру мяса, отодрал одно волоконце... и мясо само попало мне в рот. Посмотрел на оставшееся мясо в руке, на его красно-коричневое сечение, поцеловал еще раз и попросил не волноваться. Я жевал с той же, что и в начале, пылкостью и обостренностью чувств, в полной мере воспринимая его аромат и благоухание, упругость и гладкость, воспринимая его во всей полноте. Одновременно я выпрямил спину и живым взором, словно веером, обвел лица собравшихся, Одни взволнованные, другие напряженные. По ним было видно, кто за меня и надеется на мою победу. Видел я и кто недоволен мной. Они, естественно, надеялись, что я проиграю. Большинство, конечно, пришло просто поглазеть, без какой-либо ясной позиции. Было бы состязание зрелищным, да было бы им весело. А еще по лицам было видно, как им хочется мяса. Им было непонятно, почему Лю Шанли и Ван Сяодзян. будто мучаются от того, что едят его. Это обычное для людей восприятие. Когда кто-то смотрит со стороны, как другие едят мясо, естественно, трудно понять, насколько это мучительно, когда оно заполняет все от желудка до горла и не идет дальше. Я специально задержался несколько секунд на лаулане, чтобы обменяться с ним взглядами. Из его взгляда было видно, что он в меня верит. Я тоже взглядом сообщил ему. «Лау-Лань, будь спокоен, я тебя не разочарую. Насчет другого хвастать не буду, но поедание мяса – это наш коронный номер». Еще я заметил, что неизвестно, когда появились отец и мать. Они стояли в задних рядах и мелькали туда-сюда, будто боясь, что я их замечу, и это отразится на том, как я ем. Бедные сердца родителей всей Поднебесной. Я знал, что они больше всех надеются на мою победу, а также больше всех боятся – что я объемся. Особенно отец. Этот неоднократно состязавшийся в еде на спорт человек, старый атлет на аренах поедания, старый чемпион, добивавшийся побед на этих аренах, он, конечно, понимал все трудности такого состязания и, прежде всего, мучения после него. Его лицо становилось все мрачнее, потому что, когда осталась четвертая часть еды, соревнование вступило в самую трудную фазу. В это время, подобно тому, как бегун на длинные дистанции выходит на финишную прямую, это состязание не только в физической силе, но и во вместимости желудка и, конечно, в силе воли. Сила воли крепка – победишь, а слабло, непременно проиграешь. Когда дошел в еде до крайнего предела, воистину даже волоконца мяса в горло не лезет. Для переевшего человека последнее волоконца мяса все равно, что последняя рисинка для перегруженного верблюда. В этом и заключается жестокость этого состязания. Отец в этом разбирается. Вот я и заметил, что по мере уменьшения мяса в тазиках он становится все более сосредоточенным, и в конце концов его лицо словно покрылось толстым слоем лака и стало расплываться в моих глазах. Выражение лица матери было попроще. Я заметил, что она живет вслед за мной. Ее губы двигались, словно она тоже жевала мясо, словно подсознательно помогая мне. Я почувствовал, как меня толкает в спину сестренка, и тут же услышал ее шепот. «Брат, чаю хочешь?» Я жестом отмел ее предложение. Это было против правил. У меня в тазике осталось всего четыре куска мяса весом примерно полдзыня. Я быстро подцепил один палочками и съел. Потом еще один. В тазике осталось два куска размером с яйцо. Они перекликались на дне, как два приятеля через пруд. Немного шевельнувшись, я почувствовал тяжесть в животе. Но ясно понял, что еще есть свободное место. И если чуть потесниться, то они как раз и влезут. Ладно, если победы не видать, хоть манеры соблюду. После того, как один из этих приятелей был съеден, остался один. Он одиноко маячил в тазике, подняв крохотные, похожие на щупальца осьминога ручки, махал мне ими и звал, раскрывая малюсенькие рты, спрятанные за лесом ручек. Я шевельнулся, чтобы мясо улеглось в желудке и высвободил немного места. Прикинув размер оставшегося куска, в душе я вдруг ощутил невероятное облегчение, поняв, что места в желудке для него хватит и еще останется. Этот кусок просто места себе не находил. Шуршал в тазике и подрагивал. Я чувствовал, что ему так и хотелось, чтобы у него выросли крылья, и он сам влетел бы мне в рот, скользнул по горлу, добрался до желудка и там воссоединился бы со своими братьями и сестрами. Я уговаривал его на лишь нам двоим слышном языке, просил не горячиться и подождать немного. Хотелось, чтобы он понял. Он последний кусок, который я съем на этом соревновании. И это большая удача. Потому что взгляды почти всех зрителей сосредоточились на нем. Он совсем не такой, как безымянные куски перед ним. Он стал последним. На нем заканчивается соревнование. И это приковывает внимание всей толпы. Я хотел передохнуть, собраться силами, поднакопить слюны и с самым теплым чувством, в самом удовлетворенном настроении, в самом естественном состоянии, самым прекрасным движением завершить свое состязание. Во время этой передышки я еще раз посмотрел, в каком состоянии мои соперники. Глянул на Лю Шен Ли, этого громилу с лицом разбойника, который уже потерпел сокрушительное поражение и находился в бедственном состоянии. Руки и рот склеены мясным жиром. Он раздраженно потряхивает руками, пытаясь избавиться от жира, застрявшего между пальцами. И как он сумеет это сделать? Мясной жир — это тоже мясо. Он его унизил, и оно затаило против него недоброе. Мясо насмерть спутало его. Пальцы руки склеились, и он уже не мог, как ему удобно и легко, брать другие куски. Таким же образом склеились его губы, рот и язык. Каждый раз раскрывая рот, Он прилагал невероятные усилия, словно рот был полон вязкой сахарной глазури, которая лишает его радости своей тягучестью. После Лю Шен Ли я взглянул на коротышку Вань Сяо этого неудачника, измученного мясом. Он выглядел, как упавшая в ведро с маслом крыса. Омерзительно и жалко, то и дело поглядывая на оставшиеся в тазике куски. Измазанные жиром ручки подрагивали перед грудью. Засуненных в рот погрызть, не дать не взять крыса. Большая крыса, объевшаяся мясом так, что и с места не сдвинутся. Большое брюхо надулось, как барабанчик. Изо рта у него вылетали шелестящие звуки. Как раз такие может испускать объевшаяся до смерти крыса. У этих двух парней уже не было сил бороться. Они лишь ждали случая сложить оружие и сдаться. Затем глянул на Фэнтиханя. моего настоящего соперника. Соревнование подходило к концу, а он все так же придерживался хороших манер. Руки чистые, рот опрятный, тело прямое. Но взгляд рассеянный. Он уже не мог, как совсем недавно, ответить мне острым, даже ядовитым взглядом. Он походил на статую с низким постаментом, который уже подмыто водой, и изо всех сил пытается сохранить свое достоинство, хотя обрушение неизбежно. Я понимал, что причина его рассеянного взгляда в том, что бремя для желудка уже невыносимо, что от мяса живот его ужасно болит. Было ясно, что эти куски мяса, словно гнездо беспокойных лягушек, активно ищут выход, и стоит ему чуть ослабить волю, мясо тут же вырвется наружу. «Если такое извержение начнется, от него уже мало что будет зависеть», потому что контроль за такой сильной реакцией организма отражается у него на лице пугающим выражением скорби. А на самом деле это не обязательно скорбь. В тазике перед ним было еще три куска. В тазике Лю оставалось пять кусков. В тазике Сяо Цзана 6. Сначала откуда-то издалека прилетела большая черная муха, усыпанная белыми пятнышками. Покружившись в воздухе, Она когтящим добычу коршуном спикировала на тазик Вань Сяудзяна. Тот поднял ручонки, бессильно махнул ими пару раз и перестал обращать на нее внимание. Вслед за большой мухой со всех сторон налетело множество маленьких. Они с жужжанием кружили над нашими головами. Кое-кто в толпе стал в смятении поднимать голову и оглядываться. В косых лучах заходящего солнца Мухи поблескивали желтым, похожие на танцующие золотые звездочки. Я понимал, что дело дрянь. Эти маленькие твари прилетают из самых грязных мест в мире. На крылышках и лапках у них бесчетное число бактерий и вирусов. И если даже у нас сопротивляемость высокая и дело не дойдет до заражения, одна мысль о том, откуда они прилетают, внушает отвращение». Я понимал, что через несколько секунд они могут откуда угодно обрушиться на наши тазики с мясом. С молниеносной быстротой, прежде чем муха опустилась на него, я схватил оставшийся в тазике кусок и целиком запихал в рот. А в это время мухи уже начали слетаться. В мгновение ока и мясо в тазиках и их края были облеплены мухами. и хлопки двигались, крылышки посверкивали, хоботки жадно впивались в мясо. Вперед вышли Лао Лань, врач и другие, чтобы помочь отгонять их. Но мухи яростно взлетали и, словно боролись не на жизнь, а на смерть, упрямо устремлялись на лица людей. Под ударами многие попадали на землю. Но на места убитых и раненых со всех сторон налетало еще больше. Люди очень скоро устали, им надоело, и они перестали отгонять их. Перед появлением мух... Фэн Тихань, по моему примеру, засунул один из трех кусков в рот. Тут же схватил еще один, но последний кусок этого треклятого мяса уже облепили мухи. Еще больше мух попало в тазики Вань Сяудзяна и Лю От них даже цвет тазиков изменился. Встав, Вань Сяудзян, что было сил, заорал. «Сегодня не считается! Не считается!» Но стоило ему открыть рот для крика, как кусок полуразжеванного мяса выскочил у него из глотки и со звуком «уа», не знаю, издал его кусок мяса или Вань Аудзан, и шлепнулся на землю. Почти сразу будто закопошился новорожденный зайчонок. Это мухи тут же облепили его. Вань Аудзан уже ничего не мог поделать с собой. Он зажал рот, подбежал к стене, оперся о нее обеими руками, уперся в нее головой, Стал беспрестанно выгибаться всем телом, словно гусеница. У него открылась страшная рвота. Люшенли выпрямился, стиснув зубы, вытаращив глаза, и с притворно непринужденным видом заявил Лао «Я вообще-то могу доесть, живот еще наполовину пуст. Но столько мух налетело, и мясо уже грязное. Тебе скажу так, малышло. шло я не согласен, я не проиграл!» Не успел он договорить, как резко вскочил. Было такое впечатление, что его подкинуло под зад мощной пружиной. Мне-то было ясно, что никакой пружины у него под задом не было. Это мясо в желудке яростно рванулось вверх, чтобы со страшной силой преодолеть глотку и ротовую полость. Поэтому он непроизвольно вскочил. «Лицо землистое, глаза выпучены, рот разинут, мускулы лица словно отмерли». Он в панике побежал в сторону Вань Сяо Дзяна, не знаю, задом или ногой перевернул стул за своей спиной, а потом столкнулся с Хуан Бяо, который выбежал из кухни с мухобойкой в руках. От удара оба закачались, изо рта Хуан Бяо вылетела часть слова. Полагаю, это было начало ругательства. Лю Шен Ли тут же разинул большой рот, издал странный звук и выплеснул перед Хуан Бяо целую лужу полуразжеванной слипшейся мясной массы. Хуан Бяо горестно взвыл, словно его укусил дикий зверь. Стал сыпать самыми страшными ругательствами, отшвырнул мухобойку, вытер лицо, хотел пнуть Лю Ли, но промахнулся и, повернувшись, побежал назад в кухню. Наверное, чтобы умыть лицо. Во время короткой пробежки Лю Ли был воистину прекрасен. Ноги колесом и не держат. Ступни выворочены наружу в форме иероглифа 8. Тяжелый зад вихляет из стороны в сторону. Посмотреть на него сзади — ну просто бегущая утка. Подбежав к забору, он встал рядом с малышом Ванем, тоже оперся руками о забор, уперся в него головой, и его стало громко тошнить. Спина то выгибалась, то разгибалась. Выгибалась, разгибалась. Фэн Тихань с полным ртом мяса и куском мяса в руке с застывшим взглядом пребывал в состоянии молчаливого размышления. Взгляды присутствующих переместились на него. Потому что Лю и Вань уже проиграли, барахтался один Фэнти По сути, он тоже проиграл. Даже если бы проглотил кусок мяса, что у него во рту, съел мясо, что у него в руке, а также обсиженный целыми слоями мух кусок в тазике, то он все равно проиграл бы мне по времени. Но народ продолжал ждать его, надеяться на него, как в беге на длинные дистанции, когда победитель уже пересек финишную ленточку Зрители подбадривают того, кто упорно продолжает бежать. Я тоже надеялся, что он сможет продержаться до конца, да есть все мясо, потому что у меня в желудке еще осталось чуть-чуть места, чтобы поместить еще кусок. А если бы это удалось, внутреннего восхищения исполнились бы те, кто обязательно смотрел все до конца». Но Фэн Тихань сдался. Вытянув шею и вытаращив глаза, он все же проглотил мясо, что было во рту, и все ему захлопали. Он поднес ко рту кусок, что держал в руке, поколебался на миг, а потом швырнул этот кусок в свой тазик. Мухи в тазике с жужжанием разлетелись, как искра с жаровни. Через некоторое время они вернулись, и в тазике воцарился покой. Опустив голову, Фэн Тихань проговорил. «Я проиграл». Через минуту он поднял голову, повернулся ко мне и сказал. «Сдаюсь». Растроганный в душе я сказал, «Хоть ты и проиграл, но проиграл очень достойно». Лао Лань громко провозгласил, «Соревнование по поеданию мяса закончено. Победил Ло Тун. Неплохо проявил себя и Фэн Тихань. Что касается Лю Шен Ли Иван Сяодзяна, Лао Лань бросил презрительный взгляд на их фигуры и продолжал, Что называется, без алмазного сверла взялись обрабатывать фарфор. В результате испорчены два тазика хорошего мяса. Отныне мы на предприятии должны чаще проводить подобные соревнования, чтобы работники мясокомбината умели есть мясо. Тебе, Лоси Аутун, не надо гордиться этой своей победой. В следующий раз вполне возможно появится молодец, который одолеет тебя». «В другой раз соревнование не будет ограничено рамками нашего предприятия. Мы должны придать ему общественный характер. С его помощью поднять рейтинг мясокомбината. Надо изготовить кубок, а победитель соревнования должен еще получать денежный приз. Если не приз, наше предприятие будет предоставлять победителю право бесплатно есть мясо целый год». Тут раздался звонкий голосок сестренки. «Я тоже хочу соревноваться!» Ее крик привлек взгляды многих, и она стала центром внимания. Лицо сестренки раскраснелось, одна косичка торчит вверх, выразительные глазки, кругленькое тельце, бесконечно милая. «Отлично! Вот так герои выходят из молодежи! В каждой профессии есть мастера своего дела!» В чем положительная сторона политики реформы открытости? В чем она выражается? Как раз в том, что не пропадают таланты любого человека. Поедание мяса это тоже достижение. В этом тоже можно быть на голову выше других. Ладно, состязание завершилось. Закончившие смену по домам, пришедшие на работу по цехам, подвел итог Лаулань. Шумно обсуждая произошедшее, все стали расходиться. Указав на блюющих у забора Лю Шен Ли и Вань Сяо Дзяна, Лао Лайн спросил у врача. «Доктор Фан, не надо ли уколы сделать этим двум?» «Какие уколы? Выблюются, и хорошо!» Доктор Фан указал подбородком в мою сторону. «Я все-таки немного переживаю за этого парнишку. Уж очень много он съел». Лаулайн с улыбкой похлопал доктора по плечу. Тут вы, дружище, будьте покойны. Он парень непростой. Это бог мясо. Правитель небесный, с тем его и не спаслал, чтобы он ел мясо. У него и живот устроен, может быть, не так, как у нас. Вернулось, Аутон. Живот не пучит? Не нужно, чтобы доктор тебя Благодарю. осмотрел, еду. Я... Спасибо. У меня все хорошо. Чувствую себя очень хорошо».